Глава 8 Облачившись в костюмы, напоминающие космические, мы шагнули в центр аттракциона, и уже через мгновение здесь поднялся настоящий ураган, оторвавший нас от земли. В который раз за этот день я испугалась до полусмерти, но ненадолго. Уже через пару секунд я сумела взять себя в свободно парящие руки, успокоиться и сосредоточиться на объекте то есть на Егоре. А он по-настоящему ликовал, растянув рот до самых ушей. Перехватив мой взгляд, он показал мне кулачок с оттопыренным вверх большим пальцем. И это подействовало на меня самым удивительным образом. Я вдруг смогла расслабиться и даже получать удовольствие от всего происходящего. Да что там! Меня охватил такой дикий восторг, что я вместе с Егоркой весело смеялась, размахивала руками и ногами и, кажется, даже выкрикивала что-то эдакое. Хорошо, что бьющий снизу поток воздуха относил мои слова куда-то вверх, и никто никогда не узнает, какие глупости в тот момент вырывались из моего рта. В общем, вела себя совершенно не так, как подобает секретарю делового человека или даже няне его сына. «А с тобой летать веселее, чем с инструктором», похвалил меня мальчик, едва мы успели снять с себя шлемы. Я застыла, как вкопанная. «А что, с инструктором тоже можно было?» «Конечно», — невозмутимо ответил он. «Даже когда мы с папой сюда ходили, я летал вон с ним». Егор показал на молодого инструктора, который, пытаясь спрятать улыбку, собирал наше снаряжение. «А папа фотографировал и пил кофе». «Они что тут, все сговорились?» «Ну нет, этот фокус со мной больше не пройдет». «А фокусов ждать стоило». Существенный недостаток аэротрубы заключался в том, что летать там до вечера было нельзя, и у нас оставалось еще полно времени, которое нужно было как-то занять. Поэтому мы, следуя разработанному Егоркой плану, совершили часовую прогулку на лошадях по парку. После этого я поклялась своим ягодицам, что еще неделю не приму сидячее положение, чтобы дать им заслуженный отдых». Однако нарушить слово пришлось через полчаса. Неугомонный мальчишка притащил меня на автодром. поторговавшись немного, мы сошлись на том, что это будет прекрасной заменой прыжку с парашютом. Он, конечно, попробовал разыграть тот же номер, что и у аэротрубы, но я была непоколебима. «Можешь брать инструктора и кататься по автодрому сколько захочешь». «Вот еще!» — возмутился усатый дяденька, выслушавший мое предложение прокатиться с вверенным мне мальчишкой. «Ну, знаете, дамочка, у вас и запросы. А за порядком здесь кто смотреть будет, вы?» Раздраженно фыркнув еще что-то себе в усы, он махнул рукой в сторону автомобиля и повернулся к нам спиной. «Да уж, в этих детских парках сразу не разберешься, что можно, а что нельзя». «Не бойся, я отлично вожу». Егорка потянул меня за рукав, и махнул на место штурмана. «Садись и пристегнись покрепче». Всего за несколько минут мой отличный водитель успел спровоцировать десяток другой аварий. Наше время закончилось только тогда, когда меня уже начало основательно мутить от головокружительных пируэтов, ударов и возмущений других развлекающихся. Пошатываясь на ослабевших ногах, я выбралась из автомобильчика который наверняка будет вспоминать этот день еще очень и очень долго. Я добралась до ближайшей лавочки и выдохнула. Все, активная программа на сегодня закончена. Ты что, еще не все? Мы же договаривались сходить на скалодром. Егорка потер руки в предвкушении новых развлечений. Вообще, обманывать детей не педагогично а ты так уже меня здорово надуло с парашютами». «Огмони его!» — взмолились все части моего тела, от давно уже начавших гудеть ног до непрекращающей кружицы головы. «Вообще-то, стоило бы заняться и более серьезными делами», — решилась я на маленькую хитрость под натиском моего настрадавшегося организма. «Если уж вы с папой планируете как-нибудь сходить в поход, может, стоит начать подготовку? Нарисовать карту, например, и проложить маршрут, мальчик посмотрел на меня с подозрением, и мне понадобилось проявить чудеса выдержки, чтобы сохранить серьезное выражение лица. «Вообще-то рисование — это девчоночье занятие», — неуверенно протянул он. «Но уж если карту, то, наверное, можно и мальчишкам. Но только если ты купишь мне фломастеры, которые в темноте светятся. Это ведь пригодится, чтобы карта светилась, да?» «Отличная мысль!» — похвалила его я. В тот момент я была готова достать из-под земли любые художественные принадлежности, будь то краски из золотой пудры или кисточки из волосков гривы единорога. Лишь бы они гарантировали мне хотя бы полчаса отдыха. И самое главное — тишины, звенящей пустой и такой вожделенной. Через час мы входили в офисное здание. Я чувствовала себя победителем. До конца рабочего дня оставалось всего-то ничего. Уже можно было констатировать победу. Уверена, Егорка будет самозабвенно возиться с фломастерами, ради которых мы объехали все детские магазины города. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Держи. Я вытащил из упаковки несколько листов бумаги формата А4. Потом подумала и протянула ему всю пачку, мало ли что. Дверь в кабинет Марка Эдуардовича была приоткрыта, и я нерешительно заглянула, просто чтобы обозначить свое возвращение. Мой босс разговаривал по телефону своим обычным, сдержанным тоном, от которого у меня все тело как по команде покрывалось непоседливыми мурашками. Он бросил на меня вопросительный взгляд, и я слегка кивнула головой. «Мол, не беспокойтесь, дорогой шеф, с наследником вашей империи все в порядке. Можно спокойно продолжать ее расширять». И он, отвернувшись к экрану монитора, в поиске каких-то важных данных, продолжил разговор. Его совершенно не волновали те пара сотен отборных мурашек, которые принялись при этом отбивать чечетку по всей поверхности моей кожи. Я притворила дверь и посмотрела на Егора. Он уже успел расположиться на диванчике для гостей за маленьким столиком и сосредоточенно обводил фломастером по бумаге. «Завтра надо будет съездить в парк приключений», деловито сказал он, отрываясь от своего занятия. «Там такие классные тарзанки, надо потренироваться прыгать перед походом».